274. Кто спасает одну жизнь, спасает целый мир. Одно из самых красноречивых еврейских высказываний о ценности человеческой жизни находится в необычном тексте, предостережении древнееврейского суда свидетелем по делам об убийстве. Вдобавок к обычным предупреждениям относительно лжесвидетельства, судьи поясняют, почему Бог создал сначала одного единственного человека Адама. Чтобы научить вас, предупреждаются свидетели, что кто отнимет жизнь, согласно Торе, он уничтожает целый мир, а кто спасает одну жи одну жизнь, согласно Торе, спасает целый мир. Мишна Сангедрин 4.5 Мудрецы предлагают извлечь еще два этических уроков из того факта, что Адам был создан именно один. Бог создал человечество через Адама ради мира между людьми, чтобы никто не мог сказать ближнему, «Мой отец был знатнее твоего, поскольку все произошли от одного праотца». Далее. Сотворение Адама возвещает о величии Бога, так как если человек делает монеты из одной массы, они все похожи друг на друга, то когда царь царствующих, Бог, всех создает по образцу Адама, Никто из них не идентичен другому. Сегодня же уникальность каждого из нас известна. Наверное, только криминалистам, которые знают, что ни у кого даже у близнецов нет, например, одинаковых отпечатков пальцев. Во многих изданиях Мишны это место изменено. Кто уничтожает одну еврейскую жизнь, рассматривается Торой как уничтожающий целый мир. А кто спасает одну еврейскую жизнь, считается спасающим целый мир. Это изменение, на мой взгляд, Неправомерно, поскольку бесконечная ценность человеческой жизни восходит к Адаму, Адам не был таки евреем. Эти представления об уникальности человеческой жизни имеют правовой, а не только нравоучительный смысл. Отсюда, например, следует, что спасение многих жизней за счет одной невинной не разрешено, поскольку и многие все равно не могут быть больше бесконечности. В России этот принцип однажды лег в основу правового решения. Еврейский коммунист укрывался в своем родном местечке Дукоры, где мой дед Ниссен Телушкин был раввином. Все местные евреи знали, где прячется этот человек. Белые явились в синагогу, арестовывали моего деда и еще девять человек, которые молились с ним. И объявили, что все будут завтра расстреляны, если не скажут, где скрывается тот человек. И мой дед решил, в частности, исходя из этой нормы Талмуда, что раз этот человек не совершал убийства, но будет наверняка казнен, если его схватят, то доносить на него запрещается, даже если в противном случае угроза нависнет над жизнью многих. К счастью, белые были падки на деньги, и их удалось подкупить, чтобы задержанных евреев отпустили. К несчастью, человек, чью жизнь они спасли, был догматиком. Когда коммунисты пришли к власти, он пытался закрыть синагогу моего деда.